Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошла к концу моя аудиокнига. Я благодарю всех, кто дослушал ее до конца и снисходительно отнесся ко всем ее аудионедостаткам. Бумажные книги это круто. Когда моя книга сможет обрести плоть вопрос интересный. Вполне возможно, это будет краудфандинговая компания. Может, мне предложат издать ее какое-нибудь издательство. Как говорится рассмотрю любые варианты. Книга в электронном варианте, с которого, собственно, все и стартовало компактная, но не всегда удобная, так как для ее чтения нужен планшет, электронная книга или компьютер. Ну и, естественно, электричество. Однако ни в бумажной, ни в электронной, ни в аудиоверсии моей книги, к сожалению, невозможно вместить все примеры и информацию, на которую я ссылаюсь. Посему, пользуясь случаем, я приглашаю всех подписаться на сообщество книги ВКонтакте, которое называется «Бесплатная книга о диджейнге и я диджей». Найти ссылку на нее можно на моей странице. Она неизменно присутствует в закрепленной записи на моей стене. В этом сообществе я делюсь всей информацией, которая оказала влияние на меня как на специалиста в области диджейнга: Книги, аудио, видео, в общем, все, что поможет вам расти, развиваться и двигаться к своей заветной цели. Еще раз всем большое спасибо. Спасибо. С вами был Роман, диджей Дэни Дробышевский.